Глава третья. Поезд в а д Часть вторая. Обессиленный л ё н я тут же опустился на пол. Рядом загорелся светодиод сотового телефона. л ё н я поднял голову. Рядом стояла девушка в синем пиджаке и узкой юбке, прикладывая палец к губам. Проводница, подумал л ё н я и тут же метнулся взглядом к ручке туалета. Дверь была заперта. Умница, мысленно похвалил он. Снаружи послышались шаги, и проводница погасила фонарь. Орёв Петикантро погасил л тамбур. Это явно забежал шустрый людоед. Лёня молча отметил про себя, что хорошо, что тот не заметил, как он спрятался. Раздался хлопок в второй двери, и в ответ Петикантро послышал негромкое, но злобное урчание. Это ответили монстры из соседнего вагона. п я т и к а н т р а прыкнул и утих, что-то недовольно ворча. Его позиция тоже поворчала и ушла. п я т и к а н т р а п и щ е с ш а г а л по тамбуру туда-сюда, что-то раздраженно бурча и порыкивая. Сидеть в т ь м е в тишине и слушать, как за стенкой кто-то ходит, казалось невыносимым. Леня пошарил в карманах, достал бритву, пачку лезвий и стал тихо беспенный брить бороду, чтобы хоть чем-то себя занять. Шаги стихли, и п е т и к а н т р о п хлопнув дверью вышел. Снова засветился светодиод телефона. Никогда не думала, что буду стараться затащить мужика в туалет. Вымученно улыбнулась проводница. Леня хмыкнул. Чего сразу-то не открыла? Поинтересовался он. Думала, м е р т в е к и шастают. Спокойно ответила девушка. Поняла только, когда ты ругаться начал. Леня помолчал. Спасибо. Наконец сказал он. А не знаешь, почему света нет? Во всем поезде отрубило, ответила проводница. И сотовые с в я з ь не ловит. А как же мы тогда едем? Задал логичный вопрос л ё н я Это тепловоз. Из горы катимся, ответила проводница. Да и машинист разогнался будь здоров. Теперь этот поезд не остановишь. А. Ясно. Вяло отозвал с я л ё н я А тормозить чего пытался? Да похоже сам того. Обращаться начал. Отвела глаза девушка. Или напарник его стал перерождаться и напал на него? Лёня не знал, что ответить и просто промолчал. Но знаешь, шепотом продолжила девушка. Самое странное, что этого холма тут не должно быть. Да еще такого огромного. Я по этому маршруту много раз ездила. Точно говорю, нет здесь таких уклонов. Да и местность совсем другая. Поезд поехал не туда, по рельсам. Флегматично сказала Леня. Может тебе показалось. Ага, покладисто согласилась проводница. Слушай, а д а й лезвие. Зачем? Не понял Леня. Маникюр поправлю. ответила проводница. Лёня протянул а лезвие от станка. Проводница аккуратно взяла лезвие и черкнула по юбке, создавая длинный разрез. Затем с другой стороны. В разрезе мелькнули голые ноги даже краешек нижнего белья. Ну вот, сказала она, теперь и побегать можно. Затем скинула узкий служебный пиджак и выдернула рубашку из-за пояса, р а с с т е г н у л а несколько пуговиц на воротнике и снизу. чтобы она как можно меньше стесняла движение, а н и с завязала в узел, сделав подобие тупика. несмотря на к о ш м а р т е к у щ е й обстановки, Леня даже несколько расслабленно улыбнулся. данные действия проводницы на миг позволили забыть об апокалипсисе. проводница тем временем отрезала от юбки полоску ткани и скинув с головы служебную пилотку, собрала волосы в хвост и привязала лентой. Леня тут от нечего делать, сунул свои лекарства в карман нательной футболки. Затем разобрав бритвенный станок, приложил лезвие в карман д ж и н с о в На мою жопу пялился, заключила проводница. Нормальный мужик. Спасибо, кивнул Леня. Слушай, я тут подумал, когда поезд скатится и остановится, мы сможем выйти, и те, кто едут в соседних вагонах, тоже смогут выйти и попытаться сожрать нас. Леня помолчал какое-то время. А еще мне кажется. что если ты говоришь, что местность так кардинально изменилась, то могут измениться и господа встречающие. Я тоже об этом думала, сказала проводница. Поэтому предлагаю, как только поезд сделает остановку, открыть дверь, взять ноги в руки и свалить, а уже потом разбираться, как наши пассажиры стали каннибалами. Давай-ка я сейчас выйду в тамбур и завяжу двери в вагоны, предложил Люня. Если услышишь, как меня едят, з а к р ы в а й дверь. Леня понимал, что он смертник. Скорее всего, еще немного и сердце убьет его. Даже странно, что оно до сих пор работало. Девушка, х о т ь и не знала о его проблемах с сердцем, с но тоже понимала, что он вероятнее всего смертник. Гибнуть не хотела, но и жертвовать случайным о п у ч и к о м не желала. Поэтому просто чмокнула его в щеку и шепнула: «Я буду ждать». Леня вышел в тамбур и улыбнулся, как кот объевшийся сметаны. Надо же, какая умница попалась. Настроение подняла и ободрила и замотивировала-то как. Что ж, за такую женщину можно и умереть. Судя по тому, как она хорошо разобралась в ситуации и перекроила одежду, то еще выживет в этом аду. Леня снял галстук. Двери с поворотными ручками. Как неудобно. Ладно, выйдем из ситуации. Нужно сделать так, чтобы ручка не вращалась. Привязываем так и вот так. На вторую ручку Леня использовал ремень. Благо джинсы хорошо держались и без него. п о с т у ч а л в д в е р ь туалета. Дверь приоткрылась. Готово, сказал Леня. Настоящий мужик, сказала девушка, выходя. Леня мысленно оценил свою худощавость, легкую сутулость и мысленно хмыкнул. Но сделал вид, что верит, а затем сел на пол и спросил: "Как ты сказала, тепловоз?" Девушка кивнула. "На чем едем? Дизельное топливо?" ответила девушка. "Солярка." То есть, если машинист погиб, мы будем ехать, пока не кончится горючее? спросил Леня. Девушка кивнула. Хреново. Протянул Леня и мысленно добавил про себя. Добро пожаловать в Адский экспресс.